Пусть ваши требования будут таким образом максималистскими. Объясните что иначе вам легче сделать это самой. Отметим, когда речь идет о приучении неорганизованных ребят к точности, им проще, как это не парадоксально, выполнять неизменно строгие категорические условия. Дело в том, что вначале у таких детей возникает обычное стремление оттянуть начало работы, ну хоть на пять минут. Ну а там, где пять, там и десять, и полчаса. Твердые, точные сроки сразу дисциплинируют ребят. Кстати, режим дня, этот необходимый организационный момент жизни и деятельности детей всегда должен устанавливаться совместно с ними, с учетом того, что младшие школьники участвуют в этом больше с правом совещательного голоса, старшие с правом решающего. И затем с первого же раза. спокойный серьезный контроль и оценка точности сроков и качества работы с обязательным вниманием к каждому успеху, отмечая каждый шаг вперед. Естественно, контроль должен быть ослаблен, когда ребенок научится вовремя и как следует выполнять порученное. Очень хорошо, в особенности, когда ребята еще малы, ввести в работу элементы игры, прекрасные, как известно, воспитательные средства. Вот мелочь выносить каждый вечер ведро с мусором. В семье наших соседей это обязанность семилетнего Мити. Но сегодня его что-то нет. Из окна видно. Двор превратился в передовую линию фронта. Идут ожесточенные бои. Подступы к подъезду защищает Митя. Дмитрий раздается сверху голос его отца. Слушай, боевое задание. Внизу Сихают воинственные голоса, мальчишки задирают головы. «Очистить территорию противника от мусора, доложить об исполнении!» Полный достоинства, Митя спешит выполнять задание. «Попробуй что-нибудь сказать сейчас! Просто отец хочет, чтобы он вынес ведро. Но если бы то же самое было предложено ему в обычной форме, обязательно вызвало бы неудовольствие». «Самый разгар боя, какое-то там ведро». Но мальчик знает, сейчас как раз время для выполнения этого несложного дела, и он доволен. И пока, пусть неосознанно, благодарен отцу, что не нарушена игра. А мы, воспитатели, тоже удовлетворены. У мальчика не накапливается, а значит, не закрепляется опыт невыполнения своих обязанностей и непослушания старшего. Хорошо известно большое значение игры в приучении малышей к труду, которые так любят помогать. Постирать, поднести, помыть посуду. Но напомним, ребятам нередко отказывают в этом. Самим проще сделать. Отказывают потому, что пока детей еще никакой помощи не ждут. Целенаправленное влияние воспитателя лучше осуществлять не через прямое открытое воздействие на воспитанника, а косвенно. посредством специально организованной воспитывающей ситуации. Простой пример. Девочка недостаточно аккуратна, руки всегда в чернилах, портфель расстегнут, небрежно пришит воротничок. Когда Люся советовалась с отцом, чтобы подарить маме ко дню рождения, он принес ей кусок белого атласа и яркие нитки. Высшей маме наволочку — на диванную подушечку. Она любит такие. Только, знаешь, нитки линяют. Стирать не рекомендуется. Постарайся, чтобы не выпачкался материал в работе. Пришлось дочери каждый раз старательно мыть руки перед тем, как начать вышивать. Она наводочка была большая, и Люся долго трудилась, привыкая к опрятности и тщательности в работе. В класс приходит новый ученик. переведенные из другой школы, за неудовлетворительное поведение. Учительница представляет новенького. «У вас новый товарищ, ребята. Познакомьте его с нашей работой». «Кажется, он хорошо рисует. Может быть, он поможет нам оформить газету к празднику и сделать декорации к спектаклю? Ты не возражаешь, Миша?» Организованная учителем ситуация — доброжелательного отношения к новому члену коллектива создает у подростков состояние так называемого